Глава 107. Аксель. Мы уже дремали на диване, когда зазвонил ее телефон, и Лея встала, чтобы ответить, подавляя зевоту. Я зарылся головой в подушке, по крайней мере, пока она не вернулась, подпрыгивая, крича и набрасываясь на меня. Я медленно приподнялся, все еще сонный. «Картина продана, Аксель! Она продана!» Я передала ее пару дней назад а на нее уже есть владелец, представляешь? Они даже не смогут повесить ее на следующей выставке. Но Скарлетт говорит, что лучшей вести и быть не может. Так что... — Картину, которую она заказала у тебя? — спросил я. — Конечно, какая еще? — Не знаю, у них все еще есть картина «Париж тает». Лея нахмурилась, как будто ей не понравилось название, которое я только что дал картине, потому что не помнил, чтобы она ее как-нибудь называла. И она, видимо, останется у них навсегда. Почему ты так говоришь? Она никогда не продастся. Я последовал за ней, когда она прошла на кухню и поставила чайник, чтобы заварить чаю. Я прижал ее к стойке, потому что чувствовал необходимость постоянно прикасаться к ней, а также потому что хотел получить честный и ясный ответ на вопрос, который собирался задать. «Так, ну вот ты и сделала это». «Ты получила то, что хотела. Значит ли это, что мы теперь вернемся в Байрон-Бэй?» Она бросила на меня взгляд, который разбил мне сердце. «Да черт побери, Лея!» Я выпустил ее из рук, закрыл глаза и попытался успокоиться, но не мог. Я потушил огонь. Скарлетт говорит, было бы глупо уезжать сейчас, после того, что только что произошло, потому что даже она такого не ожидала. Я не говорю о долгом сроке, но, может быть, несколько недель, чтобы посмотреть, как все это будет развиваться? Посмотреть, как все будет развиваться? Зачем? Чтобы принять решение. Я не знаю. Она обхватила голову руками и расстроенно посмотрела на меня. Бред какой-то. Чего ты хочешь? Я хочу делать дела. Хочу быть лучше. Лучше для кого? Отразил я. Для всех этих идиотов. Ты себя слышишь, Лея, черт возьми. Почему ты не можешь меня понять? Потому что ты сама себя не понимаешь. Если бы ты послушала себя, ты бы поняла, что то, что ты говоришь, не имеет ни малейшего смысла. Если они идиоты, почему тебя волнует, что они думают? Ты притворяешься, чтобы соответствовать тому, что они от тебя ожидают. В этом дело. Посмотри на меня. Я не хочу с тобой спорить, простонала она. Дерьмо. Я тоже не хотел с ней спорить, не хотел, но она все очень усложняла. Как будто я потерял перспективу или был в одном из тех трансовых состояний жизни, когда ты не можешь отличить действительно важное от неважного. Изнутри все порой выглядит размыто, но снаружи все было так ясно, что больно было видеть ее в этой спирали сомнений и тоски. Лея обняла меня. Но в тот день я впервые не смог ответить на ее объятия, потому что не узнавал ее, потому что, по иронии судьбы, когда я наконец решил, что она у меня есть, что она моя, все оказалось совсем наоборот. Она не была собой. Она даже себе не принадлежала. Я не знал, кем она была.